Глава десятая. Айвари. «Я хочу умереть». «Вряд ли». «Это кара небесная. Это похмелье». Даниэль посмотрел на Мэтта как на человека, который ничего не понимает в жизни вообще, и его Даниэле в частности. Он встал рано утром и так и не уснул больше, но количество выпитого накануне Бурбона от этого не уменьшилось. Мэт прекрасно знал, что в похмелье брат невыносим, но не мог не посмеиваться». «Мы еще можем вернуться в квартиру», — заметил Мэт. Телефон показывал, что их такси подъезжает, но можно и отменить. Даниэль стоял рядом нахохлившийся, бурчащий, но решительный. «Нет уж, едем к Кайваре. В машине Даниэль устроился вплотную у дверцу, свернувшись большим злым котом, разве что не шипел. Он явно решил подремать, и Мэт не стал его трогать. Он не понимал такой спешки с поездкой, но Даниэль был неумолим. Он позвонил отцу и договорился, что пару дней не появится в компании. Осторожно выяснил, не случалось ли чего странного в последнее время. По всему выходило, что дикие глюки мучили лишь Мэтта. «Даже если это ло, проклятие или еще какая дичь», — веско сказал Даниэль, «оно не должно быть настолько сильным, надо разобраться». Новый Орлеан встретил непривычно пасмурно. На небе клубились низкие сизые тучи, и город казался таким же нахохлившимся и похмельным, как Бенеэль. Такую погоду мы любил, хоть выдохнуть после жары. А дальше наверняка будет холодать, ну, насколько возможно. «Конечная точка на Баю?» — уточнил таксист. «Ага, там дом, увидите». Необычным словом называли «вялотекущие водоемы». Мэт знал, что первые поселения на Баю основали луизианские креолы, потомки первых французов-колонистов. Они рассыпались по всему штату, но сегодня требовался один конкретный дом, стоящий как раз на берегу заболоченной реки. Ехать предстояло минут сорок, не меньше. Мэт тоже задремал, когда машина, наконец, мягко остановилась. «Приехали?» «Не-а», отозвался водитель, «аллигатор». Встрепенувшись, Мэт выглянул в открытое окно. Песчаную дорогу лениво переползала громадная рептилия. Он не обращал внимания на людей, справедливо решив, что это им лучше остановиться и пропустить животное. Мэт отмахнулся от москита и остро почувствовал, что они отъехали от Нового Орлеана. Если там было царство человека, то здесь природа отчетливо напоминала, что они всего лишь гости. А еще Мэтту было не по себе от того, что они заехали в подобную глушь. Как тут могут жить люди? Зачем? Даниэль говорил, что основную часть времени Айвори проводит в городе, в небольшой уютной квартирке или в тату-салоне, где работает. Но иногда уезжает в этот дом, который когда-то принадлежал матери. Сейчас она живет ближе к городу, чтобы до нее хотя бы врач мог доехать. Да уж Мэт не представлял, как в эту глушь кто-то добирается. Если бы Бена убили здесь, тела не нашли, даже если бы аллигаторы побрезговали. Даниэль рядом зашевелился, и Мэт заметил, что он проснулся, но такой же мрачный и хмурый, хотя на аллигатора, глянул с интересом и больше не дремал, когда они наконец-то двинулись вперед и минут через десять прибыли к нужному дому. «Здесь?» «Да, спасибо». На другой стороне дороги расстилалось поле, а на этой стоял маленький домик — отделённый от соседей слева и справа изрядным расстоянием и кустами. мы отсюда приехал впервые, хоть и был знаком с Айвери. Он стоял тут же, ровесник Даниэля, казавшийся выше из-за болезненной худобы. Светлые волосы наверняка выгорели на солнце или подкрашены, потому что выглядели почти белыми, а глаза такого же болотного цвета, как и заросшее кипарисами озеро за его спиной. Гладко выбриты, в линялых джинсах, и футболке с рукавами чуть ниже локтя. На запястьях болтались многочисленные кожаные браслеты. Айвори стоял около дома, курил и, прищурившись, смотрел на гостей. Даниэль двинулся к нему, а Мэтт старался держаться позади. Айвори напоминал ему остро отточенный кинжал, опасный и беспощадный. Его взгляд как будто проникал под кожу, проходил через мышцы и вгрызался в душу. Даниэль бесцеремонно выхватил из руки Айвори сигарету, относя ее куда-то внутрь дома. «Совсем лихнулся? Сдохнуть хочешь?» Айвори хрипло засмеялся, а потом закашлялся. Дыхание у него звучало тяжело, как будто он до этого долго бежал и запыхался, но Мэт помнил, что так всегда. «Я тоже рад тебя видеть, Дан», — Айвори перевел взгляд на Мэтта. «У него похмелье, да?» Мэт растерянно кивнул. «Да поможет тебе Бог», — улыбнулся Айвори. Его шею украшала татуировка, спускавшаяся под ворот на грудь, на футболке виднелась тонкая цепочка с серебристым крестом без каких-либо украшений. Насколько знал Мэт, Айвори, единственный из знакомых Даниэля, закончил семинарию, хотя священником становиться не захотел. Он внимательно посмотрел на Мэтта, и тот почувствовал себя бабочкой, которую прикалывают, чтобы высушить и оставить в коллекции. «Речь пойдет о тебе, так?» — спросил Айвори. Дан позвонил и сказал, что приедет, но ничего не объяснил. В его духе усмехнулся Мэт, пытаясь расслабиться или хотя бы не показывать нервозность. Айвари кивнул, хрипло вздохнул и тоже пошел в дом, махнув рукой в сторону веранды. Банки не трогай, это от призраков. Конечно же, Мэт глянул туда. От большой веранды за домом шла дорожка к пирсу, где наверняка предполагалось ловить рыбу. На нем были развешаны консервные банки, которые на ветру шевелились и издавали негромкий звук стука из друг от друга. Ну да, от призраков. Отпрыски богатых или старинных семейств так или иначе знали о колдовстве, как Кристофер, например. Айври же поступил в семинарию для поиска себя и сошелся с теми, кто, как и он, интересовался колдовством. На самом деле он и Даниэль были единственными, кто на тот момент действительно что-то практиковали и знали. С тех пор Айвори оставался лучшим другом Даниэля. Веранда выходила к большой кухне, которая одновременно служила гостиной, а узкие коридорчики вели в несколько комнат и ванную. Чем-то дом напоминал Мэтту жилище Бо Амброуза, мертвого ритуалиста, который проводил обряд Бену. Правда, здесь гораздо тише, и еще ласкал кожу, приникал к ноздрям запах болота. Присев около холодильника, Даниэль вытаскивал из рюкзака свертки с едой, которую они привезли. Айвари прошел мимо, рассеянно потрепав его по голове. Даниэль проворчал что-то неразборчивое, но не слишком возмущался. «Я смотрю, вы подготовились», — сказал Айвори. Он вытащил из холодильника бутылку с водой и протянул ее Мэтту. Тот отказываться не стал. Уселся на старенький диванчик, смотря на странный шкаф рядом с холодильником, не понимая, что это такое. Потом дошло, что сейф с оружием. «Я хочу есть», — отрезал Даниэль. «Поэтому помоги мне или заткнись». «Позавтракаем на веранде. У меня остался картофельный салат, а для обеда я, так уж и быть, уступлю тебе кухню». «Ты все равно терпеть не можешь готовить». Айвори снова тихонько рассмеялся, но смех перешел в булькающий кашель. Мэт хотел помочь с тарелками, но Айвори махнул рукой. «Подготовь веранду». Ощущение было таким, будто Мэтта выпроваживали. Он почувствовал себя почти что уязвленным, но вышел, не очень понимая, что тут можно подготовить». переставив несколько раз стулья вокруг старого деревянного стола мэт наконец то уселся тихонько попивая из бутылки он смотрел на заболоченную воду из которой торчали кипарисы и думал что здесь по своему уютно да уединенно зато можно творить какие угодно ритуалы и никто не узнает покачивающиеся консервные банки не внушали оптимизма и статуя девы марии поколебавшись мэт все таки подошел к ней Она стояла в дальней части веранды между хламом, сложенным тут наверняка с начала времен. Обычная статуя, то ли из дерева, то ли из гипса, Мэт не особо разбирался. И мог предположить, что это именно Мария. Как ни странно, мать ее не очень любила, поэтому дома у них висели одни кресты. Статуя доходила Мэтту до груди, краска давно поблекла, осталась невнятными желтоватыми разводами. Лицо сильно облупилось, а что в руках, Мэт понять не мог. И в то же время проступавшие черты представлялись мягкими, а сама статуя — удивительно подходящей вязкой духоте и шуму насекомых. Местная вера казалась Мэту именно такой, выросшей из перегноя болотных кипарисов, закутанный в сутану и с лицом черепом, мамман, Бриджит. Дверь на веранду открылась, и в духоту вынырнул Даниэль с тарелками и чашкой в руках. Поставил на стол, но возвращаться на кухню не собирался. У него в доме чертова статуя Девы Марии, возвестил Мэт. Айвари закончил семинарию, спокойно ответил Даниэль. Может, и мне что-то такое дома поставить? Обвешаешь бусиками мардигра? Если их мать придерживалась более строгих религиозных правил, то они сами точно были порождением местной культуры. Кстати, это не Дева Мария, это святая Люсия. Даниэль ткнул пальцем в ее ладонь, предмет на который так облупился, что Мэт не мог понять, что это. Видишь, в одной руке пальмовая ветвь как символ мученичества, а это блюдо, пояснил Даниэль, на котором лежат ее глаза. Мэт, слушавший в полухо, вытаращился на брата, потом посмотрел на круглый предмет. Ну да, на нем два шарика поменьше. Мученица, которой вырвали глаза, поэтому она часто изображается с ними на блюде. «Мило», — выдавил Мэт, а ты думал, какие истории рассказывают семинаристы? Кровавые и религиозные. Я думал, вы тайно притаскивали порнуху и рассматривали в свете луны. Как одно противоречит другому? Иногда Мэт не мог понять, Даниэль так иронизирует или говорит совершенно серьезно, потому что шутил он тоже с непроницаемым выражением лица, прямо как сейчас. «Я вижу, тебе полегчало», — не сдержал едкости Мэт. «Айвори напоил меня какао». «Какао?» «Ага». «Сказал, если не поможет с похмельем, то хотя бы поднимет настроение». Мэт пожалел, что сам не догадался о чем-то подобном. Его хватило на то, чтобы посмеиваться над мрачным Даниэлем, агрессивно пьющим чай все утро. Возможно, Айвори тоже знал его достаточно хорошо. Вернувшись к столу, Даниэль разложил тарелки и уселся на старое продавленное кресло, таких стояло четыре в ряд у стены, почти импровизированный диван. Достав сигареты, Даниэль покрутил их в руках, но курить не стал. Вместо этого взял чашку, которую принес с собой, и продолжил пить. Наверное, то самое какао. Мэт по-прежнему стоял рядом со статой. Пальмовую ветвь он, конечно, тоже не признал. Больше походило на перо, но глаза. Зачем Айвари эта святая Люсия? спросил Мэт. А мы стащили ее из церкви. Мэт уселся за стол и уставился на крайне невозмутимого брата. За его спиной за стеклом просматривалась кухня, где маячил Айвари. Кажется, что-то доставал из холодильника. «В районе Байотера есть маленькое кладбище и часовня Святого Роха», — сказал Даниэль. Ее построили в конце XIX века после эпидемии желтой лихорадки. Святой Рох считался избавителем от чумы и покровителем здоровья. Очень интересное место. Там везде костыли, вставные челюсти и прочие милые вещи. Люди оставляют их, когда идут на поправку. Часовня на кладбище ветшала, после Катрины совсем пришла в упадок. Так что, когда мы туда забрались, никто не был против, чтобы Айвори забрал статую. И притащил сюда. Я начинаю думать, что истории про вырванные глаза не самое увлекательные, чем занимаются семинаристы. Тут жила мать Айвори. А у нее проблемы с глазами из-за одной из забытых тропических болезней. Святая Люсия — покровительница подобных вещей. Миссис Ландри не ослепла, так что можно считать... что статуя свое дело сделала, и современная медицина, конечно. Мэт не знал, в курсе ли Даниэль всей истории, но слышал ее от отца. Когда в семинарии Даниэль стал общаться с Айвори Ландри, об этом узнал дед. Оказалось, что Айвори внук того самого Ландри, друга Бернарда в молодости. Дед помог миссис Ландри с лечением, она в тот момент была бедна, как и многие в городе, а южная бедность близка к земле, кишащим насекомым и таким вот облупленным статуям. «В семинарии было забавно», — продолжал Даниэль. «У нас был маленький кружок местных психов. Никогда не мог понять, почему у тебя куча знакомых по семинарии, а из колледжа ты ни с кем не общаешься». Колледж был позже. Мы с Айвери сошлись именно на колдовстве. Я беседовал с Ло. Он видел и знал больше, чем положено обычному человеку. но у него не было целой семьи таких же. Бен и несколько других примкнули к нам из интереса. Айвори в семинарию это пошел, чтобы найти себя, смирить колдовскую часть с окружающим миром. А нашел тебя и остальных, но мы были явно практичнее, чем предполагаемый бог. Дверь открылась, и на веранду вышел Айвори с большой миской картофельного салата. Мэт понял, то ли рассказы о расхищении часовен так подействовали, то ли подступавший полдень без завтрака, но есть хотелось ужасно. Большую часть времени дальше Мэт предпочел молчать. Айвори и Даниэль давно не виделись, поэтому обсуждали новости об общих знакомых, начиная от бывших семинаристов и заканчивая некой мадам Аделаидой. Разговор о книгах Мэт хотя бы мог поддержать, а вот когда речь зашла о каких-то альбомах, Мэт понятия не имел, что это за музыканты. Зная Даниэля и видя Айвери, можно было предположить что угодно, от католического хорода до жесткой электроники. Семья Айвери принадлежала к Эджунам, и его мать наверняка много говорила по-французски, потому что он часто вплетал в речь французские слова. Когда Даниэль прибавлял к этой мешанине латынь, мы чувствовал себя туповатым и немного лишним. Даниэль так и не начал говорить о деле, а предложил пройтись — И Мэт начал слабо отмахиваться, что лучше останется в доме. В конце концов, тут же есть книги, он и идет чем заняться, подумает о собственной никчемности, не без этого, конечно. Даниэль решительно возразил Айвари, его поддержал, и Мэт поплелся за ними на прогулку вдоль реки. Правда, незаметно для себя втянулся. Даниэль решил искать змей, как в детстве. Мэт с ужасом вспоминал свои видения. Но здесь рептилии были самыми настоящими. И это странным образом помогло отвлечься. Напомнило, что помимо иллюзий есть в самом делешняя жизнь. Реальные змеи прогоняли выдуманных. Айвари же расспрашивал о работе в книжном, ему это явно представлялось интересным. Мэт и не заметил, как начал вдохновенно рассказывать, так что через некоторое время даже охрип. От него не укрылось, как Айвори и Даниэль переглянулись, и последний улыбнулся, так что закралось подозрение. О чем то таком эти двое и договорились. Что ж, если они хотели отвлечь Мэтта от его видений, у них определенно получилось. Когда они вернулись в дом, Айвори заметно устал. Он тяжело, хрипло дышал. Даниэль усадил их на диван на кухне, вручил по бутылке воды и заявил: "Смотрите, как работает мастер". Готовил он хорошо, помощи ему не требовалось. Так что Мэт наблюдал, как на плите вырисовывается ужин, и слушал прерывистое дыхание Айвори. Мэт помнил, что был совсем юным, когда Даниэль познакомил его с другом, и шепотом спросил: "Он болен, да? Он умирает?" даниэль тогда посмотрел с удивлением у него есть проблемы с сердцем но он совершенно точно не умирает ему дышать тяжело это потому что в детстве ему в грудь стреляли мэт в тот момент удивился все таки больше чем глазам на блюдце и спросил кто его отец вроде как случайность но он был тем еще подонком он давно умер и мэт решил благоразумно не спрашивать как именно Ужины сели когда ужин начали сгущаться сумерки Еда оказалась вкусной, разговоры неторопливыми, и мы с удивлением понял, что в этом странном месте, в отрыве от города, чувствовал умиротворение. Даже всплески от аллигаторов за спиной не пугали. Айвари сам походил на призрака с этими светлыми волосами и острым взглядом, проникающим в суть вещей. С облупленной статуей без глаз за спиной. Как ни странно, именно хриплое дыхание делало его как будто более понятным и земным. «Давайте перейдем к главному», — неожиданно сказал Даниэль. Пока Мэт подбирал соус на тарелке, брат неторопливо и обстоятельно рассказал обо всем. И о смерти Бена, которые в разговорах намеренно не касались, и о мертвом ритуалисте, и о видениях Мэта и догадках о том, что в этом может быть замешан поддосланный Лоа. «Или проклятие», — упрямо заявил Мэт. «Дан игнорирует это, но я считаю, Бен стал жертвой, чтобы наслать проклятие». Даниэль закатил глаза, выражая, что он думает о подобном предположении, но Айвери меланхолично кивнул. «Кажется, не столько Мэтту, сколько собственным мыслям. Посмотрел на Даниэля. С тобой точно что-то не так. Тоже веришь в проклятие? Я знаю, что-то не так, но не знаю, что именно. Может и проклятие, а может и нет. Но если оно мощное, я не распознаю. Посмотри, почему видения Мэтта такие сильные». Даже не кивнув, Айвори скрылся в доме в одной из комнат. Даниэль начал убирать со стола, и Мэт решил помочь. Он не знал точно, что может Айвори, но если он скажет что-то конкретное, почему бы и не выслушать? Одна мысль о возвращении в город, о том, что Даниэлю придется уйти, и Мэт снова останется с призраками и видениями, это заставляло дрожать. Вспомнилось, что Айвори, единственный из знакомых Даниэля, приходил к нему в больницу после аварии. Кажется, Даниэль не счёл нужным кого-то извещать. Как он потом говорил, Айвори сам позвонил и сказал, «Я знаю, что произошло, я могу приехать». Вскоре с деревянного стола исчезли остатки ужина, зато появились свечи и запахло смолистым благовонием. Мы с удивлением понял, что это Ладен. Его часто использовал Даниэль, поэтому аромат прочно ассоциировался с братом. Может, у него самого с магией. Мэтт не решался спросить, что именно делает Айвори. Как он знал, у него были какие-то природные способности, но беспорядочные и нечеткие, Пока Даниэль не показал, как направить это стихийное нечто в русло колдовства. Даниэль устроился на стуле сбоку, оставив Мэтта перед Айвори. Наконец-то закурил и после первой сигареты тут же достал вторую, значит, нервничал. Разложив кругом на столе оплывшие свечи, Айвори зажёг их обычными спичками. Перед собой поставил глиняную чашу, наверняка такими пользовались еще его предки, когда пришли в Луизиану. Внутри ее заполняло что-то темное, и по запаху Мэтту показалось, что это кровь. Она что, у Айвери в холодильнике хранится? В пластиковой бутылке с надписью «Бычья кровь для ритуалов»? Мэт покосился на Даниэля и его забинтованную руку. «Ну, может, чаша с кровью — это лучше, чем резать курицу или пускать собственную?» Айвори зашептал что-то на французском, то ли молитвы, то ли заклинания, то ли нечто среднее. Окунул в чашу руку и поднял без предупреждения, дотронувшись до лба Мэтта. Тот вздрогнул и моргнул, когда его коснулись прохладные пальцы, испачканные в крови. Подвешенные консервные банки стали будто интенсивнее биться друг о друга, хотя ветер совсем стих. Айвори опустил руки на стол, прикрыл глаза, продолжая шептать на французском. Мэт покосился на Даниэля. Брат замер, уставившись в сторону, сигарета клела меж пальцев. Обычно Даниэль так застывал, когда прислушивался к Лоа. Раньше Мэтт почти не обращал внимания, но после аварии это стало пугать до чертиков. Вообще-то ничего не изменилось, но теперь Мэтт знал, что Лоа могут быть опасны и увести. Моргнув, Даниэль перевел взгляд на Айвари, а тот открыл глаза и посмотрел на Мэтта. «Почему ты отрицаешь свой дар?» Мэтт растерялся. Он не любил таких людей, которые видели больше обычных. Потому что они выражались так же туманно, как и призраки, ничуть не заботясь о том, чтобы окружающие их понимали, толку от их слов немного. Не успел Мэтт разочароваться, как Айвори продолжил. «Ты не хотел видеть призраков. Ты отрицал свой дар, и он набухал внутри тебя. Поэтому оказалось легко повлиять. Ты не был стабилен, не был целен». Мэт хотел огрызнуться, но прикусил язык. Он не обязан доверять всем словам Айвори. Кто-то вытаскивал образы из твоей головы и показывал, ты ведь понял это и без меня. Мэт кивнул. Об этом он и правда догадался сам. Тут не нужна чаша с кровью и поездка черти куда к аллигаторам. Видение Даниэля в крови предстало точно таким, как помнил Мэт. Змеи тоже возникли из его головы. «Я не знаю, зачем, — продолжил Айвори, — напугать, свести с ума. Ты кому-то мешаешь?» «Это был Ло», — негромко сказал Даниэль. «Да, ты, Мэт, слишком долго отказывался от своего дара и самого себя. Ты перестал быть цельным. Ло повлиял, но в красках все представило твое собственное сознание. Мэт поежился. Не то чтобы он не признавал ответственности, но слушать об этом оказалось неуютно». — А призраки... — он запнулся. — Призраки были настоящими? — Да. Они прорывались через твою блокаду. — Бабушка, она правда приходила к тебе и предупреждала об опасности. — Почему ко мне? — Потому что ты единственный из рода мог ее увидеть и понять. — Это угроза всем Эшем или Мэтту? — встрял Даниэль. — Может, не ему. Я не чувствую ничего такого. Призрак пришел к Мэтту, потому что другие ее бы не увидели. Айвари вздохнул и потер ладони друг от друга, размазывая темную кровь. «Даниэль, я понимаю, что ты хочешь всех защитить, но, возможно, Мэт прав, и против тебя направлено проклятие Слоа. Я чувствую, что с тобой что-то не так, не с ним, и это идет не изнутри». Даниэль с силой вдавил корок в пепельницу. «Ерунда какая-то! Кто может меня ненавидеть? Ты всегда думаешь о людях лучше, чем они есть». А «Вот уж точно не сказал бы». Айвори вздохнул, и Мэтту показалось, что это какой-то давний разговор, который начался даже не сегодня, будто они уже обсуждали это и оба остались при своем мнении. «И что делать Мэтту?» — спросил Даниэль. «Принять призраков». «Как просто!» — не удержался Мэтт и хмыкнул. «Помахать им ручкой? Пригласить на чай? Или лучше распить бурбон?» «Я понимаю, почему ты не хочешь их...» Айвори говорил тихо, так что начавшие в сумерках квакать лягушки почти заглушили его голос. Он смотрел проникновенно и печально, так что Мэт почему-то ни на миг не засомневался, что он правда знает. «Тебе нужно принять призраков», — повторил Айвори. «Нельзя от них отказываться, ты этим разрушаешь себя». «И что с того? Мне нравится разрушение, это моя жизнь. Но ты причиняешь боль не только себе, но и тем, кто тебя любит». Такая мысль, конечно, мелькала в голове Мэтта, но он предпочитал не задерживаться на ней. Даниэль опустил глаза и полез за новой сигаретой. Мэт виновато подумал, что Айвори ведь прав. «Но я же не могу!» — пробормотал Мэт почти растерянно. «Я знаю, что ты видел», — тихо сказал Айвори, — «но этот дар — часть тебя. Нужно его принять. Постепенно и осторожно». Призраки вернутся, если ты им позволишь, а Ло больше не сможет проникнуть в твой разум, если он будет цельным». Взять и согласиться Мэт, конечно, не мог. Хотелось возражать, язвить, доказать Айвере, что он не прав, но тот смотрел так спокойно, что Мэт прикусил язык, в глубине души понимая, что все так. Его шипы иногда могут причинять боль окружающим. «Я могу быть неподалеку», — сказал Даниэль. Непостоянно постоянно рядом, но неподалеку, если призраки или видения начнут донимать. «Мне не нужна нянька отрывисто», — сказал Мэт, Хотя вообще-то он был благодарен. «Опасно избавляться от Лоа сейчас», — сказал Айвори. «Или попытаться снять проклятие, если оно есть. Сначала нужно узнать больше. Что ты предлагаешь?» «Спросим у Бена. Вызовем его?» «Это не совсем то же самое, что я подразумевал под постепенным возвращением призраков». «Мы не будем делать это одни. У меня есть знакомые медиумы и даже один такой, кто может подстраховать. Он поглощает остатки призраков. Бен ответит на наши вопросы. Он лучше всех знает, что с ним произошло и почему. Наверное, видеть Бена и говорить с ним последнее, чего хотел Даниэль. Мэт прекрасно это понимал. Видел неуверенность на лице брата, но потом она снова сменилась непроницаемым спокойствием. Хорошо?» «Твой знакомый сможет в ближайшее время? Завтра. А сегодня оставайтесь у меня». «Мне работать завтра?» — буркнул Мэтт, хотя, конечно, он уже прикидывал, кого попросить подменить. «Тебя волнует другое», — неожиданно сказал Айвори. «Что ты хочешь знать? На самом деле хочешь знать». В голове у Мэтта пронеслась тысяча вопросов, от значения плывущих гробов до того, почему все эши с колдовством и способностями, и даже совсем неприличные вещи, подробности и времяпрепровождения в семинарии. Но спросил Мэт совершенно другое, потому что, когда открыл рот, понял, что на самом деле хочет знать, почему я видел призрака Дана. Потому что он умер в тот момент. Ты видишь мертвецов, Мэт? Когда люди умирают, они часто прощаются с теми, кто им дорог. Но не все могут их видеть, как ты. «Это напугало меня», — пробормотал Мэт. «Я знал, что Дан умер. Это... Ты позвал его, и он вернулся». Мэт прикусил язык, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Он совсем не планировал откровенничать с Айвори. Чувствовал на себе взгляд Даниэля, но не поднимал головы. Айвари хрипло вздохнул. Чтобы не пережил человек, ему не обязательно оставаться с этим наедине. Сложно сказать, он имел в виду Мэтта и его видение призраков, или Даниэля, который тоже предпочитал сдерживать эмоции, или даже отчасти себя, потому что Мэт не подозревал, какая темная болотная муть запечатана в простреленной груди Айвори, но Даниэль наверняка в курсе. Стоило поблагодарить. У них было понимание и план — Айвари действительно увидел все это в крови, но Мэт не знал, как сказать, поэтому криво усмехнулся. Из тебя вышел бы отличный священник. На исповеди все бы выкладывали. Айвари не обиделся, улыбнулся и взял подготовленную трепицу, чтобы вытереть кровь с рук. Потянулся к сигаретам Даниэля, и тот не возражал: Я ничего бы не смог сделать. Тайны исповеди, знаешь ли? Так что я рад. что он не стал священником